Так ждёшь, душа? Берёшь, что ли, за 50-то целковых? Обнял его фаликов. Я тебе, значит, всё дело скажу и все дела, как быть, то есть надо зараз покажу. Есть тут у меня один арестантик, сам напрашивается христом богом, продай да продай, а я не хочу. Потому если уж делать такое одолжение, так я по крайней нисти любезному мне человеку сделаю. А хочешь-то людей на куплю, это у нас за всегда много найдется. Ты как же друг? Но ну, по рукам ударим что ли? Нет, уж ты лучше тому, другому продавай. А я не хочу. Решительно отклонился Вересов. Аристант поглядел на него пытливо и присвистнул. Э, гада, ты видно того. На маляке это жённый, дерзко вызывающим тоном проговорил он, разом скидая с себя личину гнетённой забитости и несчастья, которая своей кажущейся искренностью успела была обмануть Верисова на первых порах. Как у сыльных в Сибирь есть обыкновение продавать на пути охотчику товарищу свое имя и с именем дальнейшую участь, так и у тюремных подсудимых арестантов вводится продажа дела, то есть преступления. На эту проделку ловятся обыкновенно неопытные новички, которыми пользуются люди, основательно прошедшие курсу, ублажая их обещанием денег и надеждой выпутать в последствии из дела. Если согласие получено, начинается обучение, как и что показывать, кого запутывать в дело, кого чем уличать и как наконец отвёртываться от прямых статей закона, применяя в свою пользу разные пункты и закорючки. Словно начинается основательный курс юридического образования, которым постоянно отличаются и даже весьма гордятся мошенники, откоптевшиеся свой термин у дяди на поруках. Глава четвёртая Развеселая жизнь. Вечер. Слышно, час десятый на исходе. Дверь давно уже на замке, и коли подойти к ней до да послушать в тишине можно различить, как похрапывает себе коридорный, обречённый по службе на неукоснительное бдение. В камере тоже започевали ушеные. Только мало. Большая часть ловит свои свободные минуты и предпочитает высыпаться днем. На одном из спящих ножны и браслетики позвякивают, как перевернется во сне с боку на бок. Перед образом тускло мигает лампада, и при ее слабом освещении в одном углу собрались игроки. На полу расстелся тесный кружок. За ним навалились зрители и с увлечением жадно следят, как те режутся в трилистика любимую игру аристантов. Ну скинь, что ли, кон, да затемни ставку. По очереди раздаются оттуда азартные восклицания: козырь вскрышный, вини, бардадым крестим. Прошёл, возвещает один и кидает на кон семитку. С нашим ответствует противник, бросает четыре копейки, жермашник по два с гривенник, ой барин пожать хочешь у самого гляди пустая, но ну, до да лады по два сломожник полтинник, стал быть в гору, да нечто и впрямь тридцать два с половинкой, ой гляди зубы заговариваешь по ярославскому закону, это уж наши дела, замерил. То-то, скажи -то. карты. Тус краля барда дым. Фаля флюстлят его дери. Проюрдонел. Мишка, разломай водки до да табаку давай сюда, псиро, собака. И Мишка разломай с большой предусмотрительностью отпускает играющим свои специальные продукты. получает тут же за них и наличную плату. Больше всех одушевлён один молодой арестанчик, прозванный товарищами Булочкой, за то, что не имея ни гроша за душою, стал однажды играть на булку подаянную, и с этой булки в год разжился игрой на 70 рублей, деньги для тюрьмы весьмадки немалые. Поэтому смышлённый разломай ему и особенное уважение с великотностью оказывает. Разломай проныр человек. Он маидан содержит, то есть отпускает в долг разные припасы, а за деньги водку, вино и карты, иногда верного человека и в займы, судить не прочь за проценты, а запретные продукты свои получает особым контрабандным образом. Верисеву не спится. Заложив руки под голову, лежит он пластом на своей убогой койке. В душе какое-то затишье, в голове ни одной неотвязной мысли, словно она устала мыслить. А душа занывает тоской, да и сам-то он, словно бы жить устал под этим гнётом неволи. Даже тело так и то, какая-то усталая потегота разбирает. А сна между тем нет как нет. лежит себе человек и по неволе прислушивается к говору арестантов это час, в который они особенно любят потешаться с сказками до да похвальбой о бывалых приключениях на воле теперь же эти самые фараоны тфу, вниманию не стоящим, никакого дела не сводишь с ними, потому порч какая-то напал на них. маленьким людишкам нашим брезгуют, сетует жиденький фаликов среди собравшейся около него кучки. А вот в прежние годы точно замеряли дела отменные. Был это брат мой, годов с десяток к тому, приятель у меня квартальный. Тимофейкиным прозывался. Так вот уж жил за ним, что у Христа за пазухой. Помирать не надо. И какие мы с ним штуки ворганили, то есть просто чертям на удивление. Раздобылся я раз тёмными финашками, а сигнациями и прихожу к нему так и так ваш благородие желательно клей хороший заварить заварим говорит я не прочь прошлись я мы с ним по пунш там ведь вот тоже хотя и власть человек был а простой нашим братом мазуриком не брезгал показал я ему финаги все как есть трёки да синки трехрублевые и пятирублевые и до сотни их у меня было. Какой ж ты с ними оборот шевелить, думаешь? Спрашивает. А продавать станем ваш с короди. Я продавать, а вы накрывать нас по закону слам по полам. А брышевые верят хорошие. Раз целовал меня право, тебе бы говорит по твоему разуму не жохом, а министром финансин быть. Много чувствительно говорю на ласковом слове и стали мы с ним это дело ворганить. Подыщу я покупателя, все больше по торговцам. Хошь мол за полтину пять рублей в приобреть? Как так? А так мол темные, да только вода такая, что и не различишь с настоящей-то. А у тебя сойдет в дач покупателю подсунешь? Ну плутяга торговец и рад. Условимся на завтра вместе куда-тось товар принести. А Тимофейкин при продаже-то и тут как-то вот здравия мол желаем, на уголовном деле накрываем. Ну, покупатель известный, уши платит, только не губи родимый, потому под плетью живая душа идёт. И это к мы не с ним, где 5 рублёв продадим, там 100 возьмём. А ина и больше случалось. важнее дел волшебно, право волшебно, с истинным удовольствием замечают арестанты, которым необыкновенно нравятся подобного рода развивающие и умудряющие человека рассказы. Взятки он шибко брал бестия, продолжает поощрённый Фаликов. В квартире у него вещи этих разных ровно что в любом магазине. Так вот тоже клёвые дела с этими вещами-то у нас бывали. А даст он мне примерно либо часы, либо ложки серебряные с вензелем своим, либо и за дёжи что. Ну и пойдёшь с этим самым товаром на толкун продавать. Коль не продашь ку хитришься в лавку подбросить в тёмное место, а он потом на грянет и обыс. А, -а, а, мол, такой секоит и краденное перекупать, лавку печатать в тюрьму тебя, злодея. Ну и тут, конечно, дело сдерёт, сколько душа пожелает. То ж ведь а хулки на руку не клал. Никто о себе не враг. И делился потом, честно делился. Да беда. Звания решили и со службы долой, а к обнета не сидеть бы мне с вами, братцы. А ты вот слушай, доучись да у старших, наук-то это пригодится, обратился он в заключении к молодому парнишке лет 16, который содержался за то, что в ссоре с товарищем хватил его в грудь булыжником чуть не доснёвце. Подика скоро 12 часов замечает кто-то, полночь, скор домовой пойдёт. А может уж и пошел страсть ведь теперь на четвертом этаже ведь как раз над ними да коптел я раз там натерпелся кажин но ночь как пойдет это по чердаку ровно ядро катает возня поднимает страсть одначе там уж привыкли ой не приведи ты господи а что брат скабет, сказку послушать какую Пока сон не смотрил, предлагает кто-то и слушать лезвие, и печатай род крестным знаменiem. Что сказку лучше разговоры? Нет, сказку смурлыкать не в пример лучше. Почти общим голосом откликается кружок необыкновенно хочей до этого дела. Иная сказка десяти разговоров стоит. Да и заснешь под нее хорошо, по крайности во сне увидишь. Ну сказку так сказку, это все едино. Облако валяй. Мир приговорил. Кузьма Облока, человек лет под 30, с несколько задумчивым, симпатичным лицом, необыкновенный мастер сказывать сказки. За что он сидит в тюрьме этого и сам хорошенько не знает, только сидит давно. Ушло лет около 8. И потому в шутку говорит, что давно позабыл своей провинности. Всё, что выжил он в заключении это тюремные сказки, которые составляют исключительное достояние тюрьмы. В ней они задумались, в ней они сложились, отлились в известную форму, и через сторожелов вроде Кузьмы Облока передаются из одного тюремного поколения в другое. Кузьма Облока любит сказки и от мирского приговора никогда не отказывается он хоть целую ночь рад говорить лишь бы слушали поэтому и теперь встряхнув волосами кузьма приосанился вздохнул как-то особенно и начал глава 5 сказка про вора тараску у одного господина был повар тараска тараске чтоб хлеб сожрать, что вещь своровать. Что не делал господин, чтобы отучить Тараску от скверной его привычки к воровству, ничто не берёт. Ну думает господин либо совсем отучить, либо совсем погубить. Зовёт к себе Тараску. Что Тараскам Хорошо научился воровать. Хорошо, да не совсем. А вот если бы вы отдали меня в учение к дядь моему Жоху, известному вору, тогда б я точно что вполне научился. Господин весьма этого обрадовался, чтобы, значит, сбыть Тарас Кус рук, и на другой же день, снабдив его всем нужным, отправил с богом в дорогу. Случился Тарас с дядею Жохом и предался практиковке своего искусства. После непродолжительного времени бездействия наконец дядя предлагает Тараску в лес сходить. Пошли. Отыскал дядя жох, нужное для себя дерево, и указывая на макушку дерева, начал говорить: "Видишь, на макушке дерева воронье гнездо. Ну хорошо, дядь Жох вижу, в котором, значит, ворона на яйцах сидит. Она теперь че спит, и нужно спод ней яиц те украсть". Ну хорошо, дядь Жох, укрась, так укрась. Стал бы учись у меня, я полез на дерево и скраду их так, что ворона во снах и не услышит. Полез. Немало немного 5 минут прошло. Глядь, яйца в руках у дяди. Молодец, дядя Жох. У сонной вороны не шутка яйца красть. А вот ты не спал и не дремал. А где у тебя подмётки с подсапок? Дядя Глядь, он подметк и нет ути, пока он лазил, Тарас к подметке сгладил, попросту отрезал жуликом маленьким острым ножичком. Но брат Тараска, тебя нечего учить, ты сам получить любого маза можешь. Через некоторое время дядя Жох позвал Тараску на клей в монастырь недалеко стоящий. И короче сказать, обчистили они обитель спасённую и чуть выбрались за ограду Тараска в задор: "Давай на месте добычу тырбанить". Дядя уговаривать по тому безрассудно делить на месте похищенное, а можно разделить вместе безопасным. Однако Тараско прямо на своём стоит. Нечего делать. Начали делёжку. Поделили весь клей, дошёл черёд до настоятельской шубы. Тараска говорит: "Моя, потому я крал, а ты только принимал кражу". А дядь заверяет, что не тот вор, который ворует, а тот, который принимает. Бабкой по витушке при краже состоит. Когда так говорит Тараска: "Пойдём к настоятелю, пускай он нас по божеской правде рассудит, и кому, значит, сам он предназначит, тот и владей". Пошли. А настоятель любил, чтобы ему на сон грядущий сказки рассказывали, и об ту самую пору, как прийти дяде старостской кельи настоятельской, и зонной монах-сказочник выходит. Дядь с племянником и шай туда украдучись. Настоятель совсем уж засыпает, отараска их хлоп его ладонью по плечу. Но так слышит отец святой, говорит ему: "Жили бы или дядь с племянником и задумали монастырь Обитель честную обкрасть. Выครли между прочим и шубу настоятельскую. Пошёл из-за шубы спор, кому то ей владеть. Ею. Один говорит: "Моя, потому крал", а другой: "Моя, потому принимал". Ну так слышь, отец святой, ты и чу, как думаешь, по правде Божией, по закону, кому краденой шубой владеть? Кто крал, тот и владай, мычит во снегах. настоятель